Серый город. Питер встретил сера и уныло. Солнце уже скрылось, а я невольно вспомнила то сладкое время, когда мы с ним начали наши отношения. Это было почти 2 года назад. Как же время летит. Было не так холодно, но так же хреново на душе. И почему-то эта погода напомнила мне про наши первые дни развития отношений. А ведь тогда всё только-только зарождалось. Я и подумать не могла, что мы будем вместе. И уж тем более не смогла бы поверить, что буду так сильно страдать. Мне сейчас так плохо, что я вообще ничего не хочу. «Привет!» – услышала я позади себя. «Ты уже сняла жилье?» На меня смотрела смешная девчонка с короткой стрижкой и черными как уголь глазами. «Нет, только планировала. А что?» – насупилась я. «Хотела предложить. Давай вместе скинемся и снимем комнату». Так будет дешевле. Я не планирую экономить на комфорте и не нуждаюсь в сожителях. Якоса посмотрела на неё и зашагала прочь. Эй, да подожди ты. Она бросилась в догонку. Дай объяснить. Меня, кстати, Людмила зовут. Можно просто Люда. Знаешь, Людмила, у меня сейчас есть определённые проблемы. Честно, я вообще не хочу никого видеть. Найди кого-нибудь ещё. Я не та, кто тебе нужна в этом вопросе. А я знаю одно место, где мы могли бы прямо сейчас поехать и снять недорого комнату. Я у этой бабульки уже снимала. Очень хорошая хозяйка. Я остановилась, и собеседница воспользовалась моментом. Подлетев ко мне, начала тарещать про преимущества этой квартиры, и как там круто, и какая бабулька золото. Как ты себе представляешь, мы будем жить в одной комнате? Я скептически посмотрела на неё. Я тебе не буду мешать. Я всегда снимаю с кем-то пополам. Так дешевле. Домой прихожу только ночевать. Если не захочешь общаться, сразу скажи. И я не буду даже здороваться, пока не разрешишь. Наверное, я думала слишком долго. Она меня определенно сбила с толку. Я даже на время забыла про Николаса. Ладно, веди-ка к своей бабульке. Согласилась я. — Может, скажешь, как тебя зовут? — улыбнулась она. — Виктория. Можно ещё Викусик или Викуля. Снова вспомнила Ника, как он мне представлял свои новые подруги, и добавила: "Но лучше просто Вика. Викусик и Викуля мне не очень нравится". Замято она Вика. "Хоть у тебя прикольное имя". Улыбнулась она, а затем её лицо стало внезапно серьёзным. "Ты хочешь на такси? Тут можно на метро доехать. Буд 100 копейки. Такси дорого?" "Я заплачу за такси. Поехали". Мне нужно определиться с жильём как можно скорее и отдохнуть, сказала я, и в этот момент почувствовала себя как-то странно, словно какой-то доживю. Обычно Николай за меня платил всегда, а тут я решила заплатить сама. Эта девчонка показалась мне какой-то странной. Она не отличалась чем-то таким, что могло бы привлечь внимание мужчин. На мой взгляд, с точки зрения женской красоты, она была никакая. Мелкая, с короткой стрижкой, одета как пацанка. В целом она была похожа на мальчика. Девчонка не обманула. Комната действительно оказалась на удивление просторной, хоть и старенькой мебелью. И бабулька мне сразу понравилась, встретила нас как родных. Мне даже стало немного стыдно, что я не согласилась сразу на приглашение Людмилы. Мы поужинали и начали обустраиваться. В прошлом году я жила здесь с парнем, но потом мы сильно поругались и разъехались. Как бы между прочим сообщила мне моя новая соседка: "А вообще с парнями я принципиально не схожусь". "Почему? Тебе не нравятся парни?" "Мне не нравится, когда мной помыкают и когда парень диктует мне, что надо делать. Я не такая, как ты", улыбнулась она. "С чего ты взяла, что мне нравится, когда мной помыкают?" Я сразу же насупилась и начала застилать свою постель. Кровати были отодвинуты друг от друга. Но было видно, что когда-то они стояли вместе. Следы на стареньком полу свидетельствовали о том, что их двигали в спешке. Видимо, она со своим сожителем довольно сильно поругалась тогда. Брось, до тебя за километр видно. Она так серьёзно посмотрела, что у меня пробежал мороз по коже. Неужели это действительно как-то заметно по моему поведению? Наверное, поэтому ко мне пристал тот старый идиот в баре. У меня на руке написано, что я размоздня и что меня можно приссовать. Мы молча начали обустраивать наше новое жилище. Я вся ушла с головой в свои мысли о Николасе. Меня терзали сомнения. Может быть, зря я сбежала? А что если он действительно не изменит мне? Может, у него правда чисто деловые отношения, и я просто взяла и разрушила всё. Своим недоверием убила нашу любовь. Посмотрев мессенджеры, я с горечью вздохнула. Он мне до сих пор ничего не написал. Чёрт, да что с ним такое? Он бросил меня вчера, уехав с какой-то женщиной и до сих пор не объявился. Мог бы хотя бы написать. Я ведь переживаю и место себе не нахожу. Вот козёл. Так, стоп. Я решила порвать отношения. Я не должна сейчас переживать о том, где он. Николас в прошлом. Предательские слёзы градом уже катятся из глаз. Я не могу их остановить». Я со злостью заблокировала Николаса во всех соцсетях. Затем вынула симку из телефона и швырнула ее в приоткрытое окно. «Господи, Виктория!» Людмила подошла ко мне и приобняла. «Ты ей только что рассталась со своим парнем?» Она так посмотрела на меня, что я не выдержала и разрыдалась. Мы с ней почти полночи пили пиво. Я ей все рассказала в подробностях, как мы встретились. Как развивались наши отношения. Всё-всё. Мне даже стало как-то легче после того, как выговорилась. Всё будет хорошо. Нужно только пережить. Время лечит. Она обняла меня, и мы долго с ней лежали на моей постели, каждый думая о своём. «А у вас с этим парнем было всё серьёзно?» Спросила я. «Было дело», вздохнула она. «И почему расстались?» «Похожая история». Как у тебя? Он начал мне изменять и постоянно врать. В какой-то момент я устала от этого и устроила ему разнос. Да он нас давно назревал скандал. Рано или поздно мы бы всё равно расстались. Сколько вы были вместе? Почти полгода. Жили тут. Бабульки сказали, что мы брат и сестра, чтобы не заподозрила ничего. Парочки она принципиально не хотела пускать. У неё там свои религиозные заскоки. Вот Николас мне тоже представил это Юлии как свою сестру. Ухмыльнулась я. Забей, всё прошло. Надо двигаться дальше. Встретишь другого, полюбишь его. Может быть, он будет тебя ценить. Я не хочу другого. Я люблю Николаса. Слёзы снова потекли из глаз. Людмила тяжело вздохнула и замолчала, успокаивающе поглаживая меня. Мне с ним было так хорошо. Словно мама обнимала меня и убаюкивала. «И почему ты до сих пор не нашла себе другого парня?» Внезапно спросила я. «Сколько уже прошло?» «Сколько уже прошло после вашего расставания?» «Почти полгода. И я пробовала познакомиться. Но это не так просто сделать. Есть специальные сайты, есть клубы, но это все не то. С ним мы познакомились случайно. И между нами что-то вспыхнуло. Это была какая-то магия. Пока я ни с кем больше такого не испытывала. У нас с Николасом, можно сказать, было то же самое. Мечтательно произнесла я. Я в первый раз даже потеряла сознание, когда у нас была близость. Потом ещё несколько раз повторялось такое же состояние, что я отключалась. А у тебя никого больше не было, кроме твоего Николаса? Ну, у меня был друг, Кристиан. Там все было сложно. Он был другой. Полная противоположность Николасу. Нежный и мягкий парень. У нас могли бы быть отношения с Кристианом, если бы на моем пути не встретился этот лицемерный эгоист. Вы с ним спали? С Кристианом с этим? Нет. Целовались и так. Занимались оральным сексом. Ласкали друг друга ртами. Это было всего два раза, когда мы сорвались. Я не могла устоять, но больше я себя этого не позволяла. Я хотела, чтобы моя совесть была чиста перед николасом. Ну вот, видишь? Значит, ты можешь теоретически полюбить другого, воскликнула Людмила. Тебе нужно просто немного посмотреть по сторонам, а то ты зациклилась на своём эгоисте. Он из тебя верёвки вьёт. На самом деле он не такой плохой. У нас было много такого, что я бы не хотела забывать. он может быть нежным и внимательным мне его так не хватает я снова разрыдалась